21. «Беглый взгляд на жизнь Ашрама». Прежде чем продолжить рассказ о развитии трудового конфликта, я бы хотел заглянуть в Ашрам. Все то время, что я провел в Чампаране, я не переставал думать об Ашраме и порой заезжал туда ненадолго. В те дни Ашрам располагался в Качрабе, небольшой деревне недалеко от Ахмадабада. У деревни случилась вспышка чумы, и я подумал о том, что дети Ашрама теперь в опасности. Было сложно выработать иммунитет против воздействия окружающей нас антисанитарии, как бы тщательно мы не соблюдали правила гигиены внутри ашрама. У нас не было возможности заставить жителей Качраба следовать этим правилам, а избегать их мы тоже не могли. Мы хотели, чтобы ашрам находился на безопасном расстоянии от города и от деревни, но в то же время в пределах их досягаемости. Мы стремились к тому, чтобы однажды осесть на земле, которая принадлежала бы нам самим. Чума стала достаточно веской причиной, чтобы покинуть Качраб. Пунджабхай х е р а ч а н т торговец из Ахмадабада, поддерживал тесные связи с обитателями Ашрама и бескорыстно помогал нам решить самые разные вопросы. Он знал о том, что происходит в Ахмадабаде, и вызвался найти для нас подходящий участок земли. Вместе с ним я объездил окрестности к северу и югу от Качраба в поисках участка, а потом попросил его подыскать место в трех или четырех милях к северу. и он выбрал участок, на котором ашрам находится до сих пор. Его близость к центральной тюрьме с а б о р м а т и особенно привлекала меня. Поскольку тюремное заключение считалось чуть ли не рядовым событием жизни участника сатиаграхи, мне понравилось подобное местоположение. Кроме того, я понимал, что для строительства тюрем обычно выбирали чистые места. Покупка участка заняла 8 дней. На этой земле не стояло ни единого строения, не росло ни одного дерева. но его близость к реке и уединенность были несомненными преимуществами. Пока строились наши постоянные жилища, мы разместились в палатках и поставили сарай, в котором организовали кухню. А шрам постепенно разрастался. Теперь в нем насчитывалось более 40 душ. Мужчин, женщин и детей. Все питались на общей кухне. Проект переезда принадлежал мне, а его практическая реализация, как обычно, выпала на долю Маганлала. Сложности, с которыми нам пришлось столкнуться до того, как было построено постоянное жилье, оказались довольно серьезными. Приближался сезон дождей, а всю провизию приходилось доставлять из города, находившегося в четырех милях от нас. Земля, представлявшая собой пустошь, кишела змеями, и маленькие дети, конечно, были в постоянной опасности. Мы не убивали змей, хотя должен признать, что никто из нас по-прежнему не избавился от страха перед ними». Правила не убивать ядовитых пресмыкающихся мы придерживались и в Фениксе, и на ферме Толстого, и теперь в Сабармате. В каждом из этих мест нам приходилось обживаться на пустырях, однако никто ни разу не умер из-за змеиного укуса. Как верующий в этом обстоятельстве я вижу великодушие Бога. Пусть только никто не придирается к этим моим словам, утверждая, что Господь не может быть пристрастным и что у Него нет времени вмешиваться повседневные дела каждого человека. Я не могу рассказать об этом как-то иначе и описать мои эксперименты другими словами. Я понимаю, что слова здесь бессильны. И все же, если простой смертный пытается заговорить о путях Господних, ему приходится пользоваться лишь собственной сбивчивой речью. Пусть назовут предрассудка мою веру в то, что не убивая змей на протяжении 25 лет, мы избегали вреда не благодаря удачному стечению обстоятельств, а благодаря милости Бога. Что ж, в таком случае я буду по-прежнему придерживаться своего предрассудка. Во время Ахмадабадской стачки в ашраме был заложен фундамент ткацкой мастерской, поскольку главным занятием обитателя ашрама тогда было именно ткачество. Предельное искусство пока было нам недоступно. 22. Пост. В течение первых двух недель фабричные рабочие демонстрировали незаурядную отвагу и сдержанность и ежедневно собирались на митинги. каждый раз я напоминал им об их обещании, а в ответ слышал з а в е р е н и я в том что они скорее умрут, чем нарушат данное слово но затем появились первые признаки слабости подобно тому как физическая слабость человека часто проявляется в раздражительности так и забастовщики стали относиться штрик брехерам все хуже по мере того как стачка теряла силу я с тревогой ожидал вспышек насилия участников ежедневных митингов становилось все меньше а на лицах тех, кто присутствовал Теперь читалось уныние и даже отчаяние. Наконец до меня дошел слух, что среди забастовщиков начались волнения. Меня это сильно б е с п о к о и л о и я стал думать о том, как поступить дальше. У меня был опыт руководства большой забастовкой в Южной Африке, но нынешняя ситуация была совершенно другой. Рабочие дали обещания по моему предложению. Они постоянно напоминали мне об этом, и сама по себе мысль, что они могут отступиться от своего слова — была очень болезненной. Было ли все дело в гордости или в моей любви к рабочему люду и страстном стремлении к истине? Кто знает. Однажды утром, это было во время митинга рабочих, когда я все еще размышлял и не знал наверняка, каким путем двинуться дальше, на меня вдруг снизошло озарение. с л о в а сами сорвались с моих губ. «До тех пор, пока вы не сплотитесь», объявил я участникам митинга, «и не продолжите бороться». Пока не будет достигнуто соглашение или пока вы не покинете своих фабрик, я не прикоснусь к еде. Рабочие замерли. Слезы заструились по щекам и н а с у я б а й Рабочие дружно ответили. «Это не вы, а мы должны поститься. Будет просто чудовищно, если вы будете поститься в одиночку. Простите нас за наши ошибки. Мы останемся верны нашему обещанию до самого конца». «Вам не нужно поститься», — сказал я. Достаточно оставаться верными своему слову. Как вы знаете, у нас нет средств, но мы не хотим продолжать забастовку и жить на благотворительные взносы. А потому вы должны найти любую другую работу, чтобы эта проблема вас не волновала, даже если стачка продлится достаточно долго. п о с т и т ь же я перестану лишь тогда, когда забастовка закончится успешно. Тем временем в а л а п х а е старался найти для забастовщиков любую работу в муниципалитете, но практически безуспешно. Магалал Ганди выступил с предложением нанять многих рабочих, чтобы носить песок для фундамента школы ткачества в Ашраме. Рабочие охотно согласились. Ана Суябай возглавила шествие с корзиной на голове, и за ней потянулись рабочие с такими же корзинами песка, которые мы брали из русла реки. Это было великолепное зрелище. Рабочих захлестнул энтузиазм. Вот только выплачивать ж а л о н ь е стольким людям сразу оказалось сложно. Сам по себе мой пост… тоже стал причиной многих проблем. Как уже было упомянуто, я стремился поддерживать дружеские отношения с владельцами фабрик, и мой пост, конечно, не мог не повлиять на их решение. Как опытный с а т и г р а х я знал, что не должен принуждать их к чему-либо, тем более с помощью поста, ведь достаточно самой забастовки. Я начал голодать не з а промахов фабрикантов, а из-за неправильных действий рабочих, в которых была доля моей вины. К владельцам фабрик я мог только взывать, а вот пост подчеркнуто начато из-за них, стал бы инструментом принуждения, то есть насилия. И все же, хотя я и понимал, что это непременно окажет на них давление, как и произошло в действительности, мне пришлось пойти на этот шаг. Таков был мой долг. Я постарался все объяснить владельцам фабрик. «Вы не должны пересматривать свою позицию за моего поста», — говорил я им. Но они равнодушно восприняли мои слова и даже отвечали мне довольно насмешливо. «На что, если разобраться...» имели полное право. Возглавлял владельца фабрик Шет Амбалал. Его решительность, сила воли и неподдельная искренность очаровали меня. Вступить в схватку с таким человеком было для меня чистейшим удовольствием. Но напряженность, возникшая из-за моего поста между мной и оппозицией, которую он возглавлял, обострила наши отношения. А ведь его жена Сарладеви была привязана ко мне как родная сестра, и потому для меня было... невыносимо видеть ее мучения, вызванные моими действиями». о н а с у я б а й еще несколько товарищей рабочих начали поститься вместе со мной в первый день. Я с трудом уговорил их перестать голодать. В конце концов, доброжелательная атмосфера все-таки установилась. Владельцы фабрик были тронуты и принялись искать компромисс. Дом Анасуябай стал центром дискуссий. Адвокат а н а н ш а н к а т Хрова вмешался в дело и был в конце концов назначен третийским судьей. Забастовка завершилась, и получилось, что я постился всего три дня. Фабриканты решили отпраздновать окончание стачки и раздали всем рабочим сладости. Итак, соглашение было достигнуто на исходе 21-го дня забастовки. На митинге, устроенном в честь этого соглашения, присутствовали и владельцы фабрик, и комиссар округа. Последний сказал собравшимся рабочим, «Вам следует всегда прислушиваться к советам мистера Ганди». Вскоре, однако, мне пришлось в ступить в схватку с этим же джентльменом. Обстоятельства изменились, его позиция изменилась вместе с обстоятельствами. Он предупредил крестьян-патидаров-кхеды, чтобы они впредь не прислушивались к моим советам. Я не могу закончить этой главы, не рассказав об одном инциденте, одновременно забавном и печальном. И это случилось, когда владельцы фабрик раздавали рабочим сладости. Угощение было заказано в огромном количестве, и, конечно, возник вопрос, как раздать его тысячам рабочих. Для этого было выбрано открытое пространство рядом с тем самым деревом, под сенью которого рабочие дали свое обещание. Собрать их в каком-либо другом месте было бы неудобно для всех. Я думал, что люди, соблюдавшие строгую дисциплину в течение 21 дня забастовки, сумеют поддержать порядок, дожидаясь угощения, а не устроят свалки. На деле оказалось совсем по-другому. Буквально через пару минут ровные ряды распались, и воцарился хаос. Лидеры рабочих делали все возможное, чтобы восстановить порядок, но безуспешно. Началась давка, все смешалось, и многие сладости, в конце концов, оказались потерянными или растоптанными, жаждущими получить их. р а с д а ч у сладостей под деревом пришлось приостановить. Не без труда нам удалось доставить оставшиеся угощения в принадлежащее шету а м б а л а л у б у н г а л а в Мирзапуре. На следующий день сладости спокойно раздали во дворе б у н г а л а Комическая сторона этого происшествия кажется очевидной, но я должен сказать и о другой стороне. Изучив причины произошедшего, я понял, что многие нищие обитатели Ахмадабада, узнав, что под деревом Эктек раздают сладости, стеклись туда в полном беспорядке. Именно их отчаянный голод стал причиной смятения и давки. Жестокая бедность и голод в Индии настолько масштабны, что каждый год все больше и больше людей превращаются в нищих. Борьба за кусок хлеба лишает их всякой скромности и самоуважения. А наши филантропы, вместо того, чтобы обеспечить их работой и объяснить, что этот самый кусок хлеба зарабатывается трудом, предпочитают подавать им милостыню. 23. Сетя Граха, в Кхеде. «У меня совершенно не было времени перевести дух». Едва забастовка рабочих в Ахмадабаде подошла к концу, как я погрузился в Сатиаграху в Кхеде. И этому округу грозил массовый голод, поскольку там случился повсеместный неурожай. Потидары к е д ы размышляли о том, как отсрочить уплату налогов за текущий год. Амритуал Такар уже успел разобраться в ситуации и обсудить ее с комиссаром округа. Затем я дал некоторые советы Потидарам. Маханвал Пандья и ш а н к а р л а л Парик тоже поддержали нас в этой борьбе и начали агитацию в законодательном совете Бомбеи, через Валабхай п а т е л я и ныне покойного сэра Гакулдаса, Кахандаса, Парекха. Несколько депутаций было направлено губернатору. Я был тогда председателем Сабхи Гуджарата. Сабха Гуджарата — общественно-политическая организация, возникшая в 1887 году в Ахмадабаде. Позднее стала комитетом Индийского национального конгресса в штате Гуджарат. Сабха отправляла петиции и телеграммы правительству, игнорируя оскорбления и угрозы со стороны комиссара округа. Поведение чиновников было столь нелепым и недостойным, что сейчас оно даже кажется невероятным. Требования земледельцев были совершенно ясны и настолько умерены, что было просто неразумно их оспаривать. По закону о земельном налоге, земледелец мог потребовать приостановки у п л а т ы налога за текущий год, если стоимость урожая составляла 4 анны или менее. Официальные данные говорили, что стоимость урожая превышала 4 анны. Земледельцы, в свою очередь, утверждали, что стоимость была ниже. Однако правительство не желало прислушаться к ним, а требование об арбитраже восприняло как оскорбительное для себя. Наконец, когда все петиции и мольбы были отвергнуты, Я побеседовал с сотниками, р а посоветовал земледельцам прибегнуть к сатиаграхе. Помимо добровольцев из кхеды, м о и м и ближайшими товарищами в борьбе стали: в а л а б х а й Патель, ш а н к а р л а л Банкер, Шеремати а н а с у я б а й Индулал Яджник, Махаджив Десаи и другие. Вступив в эту схватку, в а л а б х а й вынужден был оставить на время свою процветающую и перспективную адвокатскую практику, которую в силу различных обстоятельств так и не смог возобновить в будущем. Своей штаб-квартирой мы сделали а н а т а ш р а м в Надиаде, поскольку не нашли другого места, достаточно просторного, чтобы вместить нас всех. Участниками сети Аграхи была подписана следующая петиция. «В точности зная, что стоимость урожая в наших деревнях не превышает 4 ан, мы попросили правительства отложить сбор налогов до следующего года, но правительство не услышало нас, а потому мы, ниже подписавшиеся, Заявляем, что не станем добровольно платить правительству причитающиеся с нас налоги за текущий год. Правительство вольно принимать любые законные меры, которые оно сочтет необходимыми, и мы готовы понести ответственность за уклонение от уплаты налогов. Мы скорее предпочтем, чтобы принадлежащие нам участки земли были конфискованы, чем по своей воле заплатив этот налог, позволим усомниться в правоте нашей позиции и потеряем чувство собственного достоинства. Однако, если правительство согласится отложить сбор второго взноса налогов во всем округе, те из нас, кто в состоянии, заплатят сумму в полном размере или остаток. В настоящий момент те, кто способен заплатить, не делают этого лишь потому, что если они все же заплатят, беднейшие земледельцы поддадутся панике, начнут продавать имущество или влезут в долги и будут страдать. Итак, в сложившихся обстоятельствах, даже те из нас, кто способен заплатить, считают своим долгом воздержаться от уплаты налогов в интересах бедных земледельцев. К сожалению, я не могу посвятить этой борьбе больше глав, а посему многие дорогие моему сердцу воспоминания, связанные с ней, придется опустить. Те слушатели, которые пожелают ближе познакомиться с этой крайне важной схваткой, должны обратиться к исчерпывающей и достоверной книге по истории сатяграхи и и в х е д е написанной Шанкарлалом Парикхом из Котлала. х е д а